Жетакым с этой бумагой приехал Дермен. Он обошёл все юрты, побывал у Иис, у Жмыра, Кенбака, Токсана, Сыркеша и других. К прошению приложили руки не только мужчины, но и женщины. Подписывая его, Деркембай базаралы, Абылгази и все остальные жетаки приговаривали: для Абая не только подписи крови нашей не пожалеем Посоветовавшись с дерменом Деркембей решил послать с собой на всякий случай молодого расторопного джигита сыркеше, который не раз бывал в городе и зная привычки русских властей мог помочь ему. Кроме того, он смаредил у нас есть в Карамола любимого Абаем старого акына Байкокше, давнешнего его друга. Когда подписи под прошением были собраны, Абдрахман отправил его с Аль-Магамбетом в Семипалатинск, в канцелярию губернатора. Копию же вместе с копией акта, составленного русскими крестьянами-переселенцами, он вручил имущество. Байкокше и Сыркешу, чтобы подать их самому губернатору, когда тот появится в Карамала. Павлов в день отъезда Абая предложил ему «Ибрагим Кунанбаевич, вы едете по неприятному делу. Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Вы и ваш аул стали для меня близкими. Всеми по-латински я просто скучаю, не видя никого из вас». И приехал ты просто потому, что захотелось всех повидать. Жаль, что не вовремя попал. А зато для себя я получил много нового. И Паминки впервые увидел. И впервые узнал, что у вас в степи есть свои собственные султычихи и кабаньи. Он рассмеялся вспомнив интриги Манике и Каражан. В раздели наследства мне, конечно, ничем не мог вам помочь, с улыбкой продолжал Павлов. Но, может быть, теперь вам пригодятся мои советы. Спрашивайте, о чём хотите. С удовольствием вам помогу. Обаи поблагодарил Фёдора Ивановича за дружеское участие. И тут же воспользовался его предложением. "Кличе в Кармала приедет семиполетинский губернатор", начал он. "Мне никогда не приходилось встречаться с ним. Что это за человек? Как вы советуете с ним разговаривать? Лично или через кого-нибудь из его чиновников?" «А может быть, защищаться самому мне и не стоит?» «На меня так много подано жалоб, доносов. Мне лучше ли взять адвоката?» Павлов, подумав, ответил. «Он человек новый. Приехал не так давно. Говорят, если он видит, что перед ним трепещут, он и грозен и беспощаден но едва почувствует решительности смелость диска меняет тон и даже может отступить ну вот что говорят о нём чиновники и адвокаты может быть вам это пригодится конечно хорошо что вы сказали у вас есть своё сильное оружие ибрагимкун анбаевич Воспользуйтесь им. Все эти чиновники считают казахскую степь дикой и тёмной, а людей её невежественными. С кем бы вам ни пришлось встретиться и говорить, покажите им, что в этой степи есть настоящие люди. Пусть знают. Покажите им, что Ибрагим Кунанбаев который и родился и вырос в этой степи, лучше их знает, что такое поэзия и искусство. Глубже понимает, что такое человеческое достоинство, справедливость. Держите себя с достоинством. Помните, что вы представляете честь вашего народа. Павлов разгоречился и взволновался. Его большие синие глаза сверкали, он выпрямился. Сыльный, скованный, а как он горд, как смел, подумал Абай. И ни страха, ни робости. Ему невольно припомнились те русские, о которых читал он в книгах рассеянные по тюрьмам, ссылкам, каторгам, гордые непреклонные сыновья русского народа. Разговор был прерван внезапно. Тяжелые шаги и позвекивание шпор возвестили о появлении в ауле постороннего. В дверях юрты показался руслый жандарм с красными витыми шнурами, спускающимися с левого плеча шешкой в блестящих ножных. Господин Павлов обратился он к Фёдору Иванчу. По личному приказу его высокоблагородию полицмейстер города Семипалатинска прибыл за вами. Вы привлекаетесь к ответственности за самовольную отлучку в киргизскую степь. Потрудитесь немедленно следовать за мной. Это неожиданное появление взволновало обоих. Но Павлов, насмешливо сощурив глаза, спокойно смотрел на усатого толстяка, который напыщенным тоном, казалось, хотел придать ему важности. "Ну, немедленно я никуда двинуться не могу", с явной издёвкой сказал он. "Вот закончу свои дела, соберусь, тогда и тогда отправимся". "Мне приказано доставить вас сейчас же", начал благо жандарм. Павлов перебил его: "Если вы торопитесь, поезжайте один. Я же сказал, что мне нужно закончить здесь свои дела". "Пойдёмте, Ибрагим Кунанбаевич", он повернулся к Абаю. "Угостите меня кумысом в последний раз в этом году. Только в середине дня". Павлов с милостью велся над джандармом и объявил, что готов ехать. Абай, прощаясь, крепко обнял друга. Молодежь с грустью проводила дорогого гостя. Когда тележка с Павловым была уже далеко от аула, Абай и его спутники сели на коней и тоже двинулись в путь. Эти дни не было. Базаралы проводил на коне, объезжая аулы. Теперь он был почти здоров. С того самого дня, когда во время боя с Азимбаем он нашел в себе силы встать на ноги, Базаралы как будто забыл о своей болезни. Успех, хотя и временный, помог ему воспрянуть духом. Видя, что он может уже садиться на коня, Даркимбай уговорил его поехать на урочище садиться далеко по и там находилось солёное озеро Ушкара. Говорили, что грязь этого озера самое верное средство против Куянга. Джаркенбай продержал босыры там 2 недели, каждый день укладывая друга в деревянное корыто и обмазывая тёплой грязью его ноги. Лечение это действительно помогло, и Базарлы подшучивал над собой. «Оказывается, зря я дрожал перед своей болезнью», — говорил он друзьям. Вел себя как глупый жаворонок, который, боясь взлететь, прячется от лисы в траве. «Давно надо было полечиться грязью. Когда на меня ввалились всякие беды, Я никаких болезней не знал. Спасибо Азимбаю и Даркембаю. Помогли мне нынче стать на ноги. Один бедой, другой грязью. Примечание. Грязь по-казахски «сор». Это же слово означает «бедствие». Базаралы пустился в эту поездку ради Абая. Он посещал один за другим все бедные аулы, везде собирая приговоры в защиту Абая. Решение это было вызвано тем, что незадолго до отъезда Абая в Карамала рассказал ему Дармен. Тот говорил, что число врагов Абая всё растёт. Так и Жан и его прихлебатели Довно уже объявили Абая отступником от пути Кунанбая, отступником от пути предков, называли его сувратителем, обвиняли в кощунстве, а нынче появился новый ядовитый змей. Уразбай этот молит покарать Абая уже не Бога, а городские власти, обвиняя Абая не в кощунстве, а в непослушании царю. Сейчас оба хотят судить за то, что он в прошлом году поднял народ против сбора нидеймок. Послушав Дермена, Бая начего раздумывать вслух. Не сынку надбая, не потомок предков отступил от пути отцов. А что же? Они ведь правду говорят. Только вот плохо ли это? Да, он отпал от всех этих токкижанов и ушел к народу. Ради народа он сцепился сейчас с волками-сородичами. Вот за это его и тянут в суд. Ну а теперь надо и народу вступиться за него. Ты ничего не говори о Баю. А я вот сяду на коня, и по-своему попробую помочь ему. Надежды его оправдались. Во всех бедных аулах он рассказывал о том, что Абай попал в беду. Имя баджиралы после его отважного набега на табун такижена было хорошо известно, и слушали его с доверием и уважением. И везде в аулах Көкше Мамая, Жигитека и отдаленного рода Жоан-Таяк, Базаралы находил сторонников Абая. «Разве мало помогал нам всем Абай? А можем ли мы сказать о себе, что хоть раз помогли ему?» — говорил Базаралы, убеждая решиться на составление приговора. В другом ауле он говорил: Царские власти и наши степные ворчилы объединились против Абая. У них один общий клич: пусть погибнет тот, кто заступает за народ. Наши на него клевещут, а те готовят ему кару. Ма что же народ не заступится сам за Абая? Там, где его окружали такие же бедняки, как он сам, Базарлы говорил яснее: "Абай стоит за народ, а народ за Абая. Если есть за кого поднять шаг пары, так за него. Он давно показал нам светлый путь славной борьбы. Не было в степи ничего лучше того, к чему он зовёт. Есть здесь, чтоб пролить кровь, Вскоре обе его перемётные суммы были набиты бумагами с печатями волостных старшин, приговорами, в которых аульные сходы просили начальство не допустить несправедливости в решении дела Ибрагима Кунанбаева. Абай не очень торопился на Карамалинский Шырдышнай, через обычайные съезды В дороге он рано останавливался на ночёвку у друзей в разных аулах, поздно выезжал по утрам. Лишь на четвёртый день путники выехали на берег реки Чар. День выдался ясный, тёплый. Дул лёгкий ветерок. Узкая река текла между крутыми берегами, которые порой переходили в широкие поймы, зеленевшие сочными травами. Прозрачная, удивительно чистая вода бежала по крепкой, слежавшемуся песчаному дну, калыша травинки зареты её. Степь почти вся ещё была зелёной. Лишь далёкие холмы и перевалы покрывал побелевший ковыль. Вблизи же было видно, что сквозь него уже пробивались вспоенные дождями осенние травы зеленее между белыми или соломенно-жёлтыми стеблями в путь те уже дважды пересекли чар кони и джаберигом фыркали тянули сквадре когда проехав широкий луг покрытый низкой ярко-зелёной травой всадники снова ощутили на пологом берегу чара Им ещё пришлось перебираться через реку. Кони ступив в воду, настойчиво потянули поводья, пытаясь опустить губы в прозрачную струю. Байкокше, строго следивший в пути за длиной перегонов и сроками привала, теперь приказал: "Здесь будем поечь коней. Больше нам переходить чер не придётся". В седните, Не слезаясь с седел, разнуздали коней. Абай тоже нагнулся к уделам, но его опередил Ербол, оставивший коня рядом с ним. Быстро перегнувшись с седла, он разнуздал коня Абая. «Ну вот сейчас начнут надо мной издеваться. Не может, мол, сам напоить своего коня» шутливо подосадовал Абай и ласково добавил. «Видно, ты до самых седин не перестанешь обо мне заботиться». «Э-э-э, наверное, эта привычка в меня вросла», — ответил Ербол. «Сколько уже лет, я о тебе думаю, бедненький, беспомощный. Надо его пожалеть. Ему с таким делом не справиться». Все расхохотались. Слово беспомощный трудно было применить к плотному, здоровому Абаю. Кунь в Айккше, опередив остальных, пил чистую незамутнённую воду на самой середине реки. Старик, повернувшись в седле, с улыбкой смотрел на Абая и Ербола. Большой нос резко выделялся На его высохшем и сморщенном лице с победившей бородкой клином в старищинных глазах, спрятавшихся под нависшими бровями, сверкал бодрый и весёлый огонёк. Казалось, они мерцали, как очень далёкие, но яркие звёзды. Что это значит? Что это во вдруг разнежились? окликнул он друзей. Вас ждут споры и обвинения, разгорающиеся огонь, а вы... Я-то думал, что вы нынче прямо с седла кинетесь в борьбу. Поглядите, два таких батыра охнычут, как друзья-калейки. Напоив коня, Байкокше стегнул его и, по стремив в воде, двинулся к другому берегу. Абай, поглядев ему вслед, обернулся к Ерболу и Дармену. Вы заметили, как засверкали у него глаза? В нём проснулся задор. Вот увидите, он все-черт что-нибудь споёт. Дармен не раз говорил своим друзьям, что у Абая особое чутье на вдохновение. По огоньку вспыхнувшему в глазах он умеет распознать его. Неужели Абай угадал? А если да? Что же сейчас подхлеснула старика? С любопытством подумал Дёрмен, нетерпеливо ожидая начала песни. Сам легко вдохновляющийся поэт, Дёрмен всегда с наслаждением следил за тем, как внезапно и быстро вспыхивает пламя поэзии в других. Байкокше остановился у зарослей ковыля на берегу реки. И пока остальные догоняли его, он успел сойти с коня, пустеть его на траву, держа на длинном чимбуре. — Спешивайтесь, дайте коням отдых, — приказал он всадникам. И Дармен с удивлением услышал, Что голос старика стал более звучным и бодрым, чем раньше. Не два коней пустили пастись, Байкукше, сбросив с головы шапку, надтреснутым, но ещё сильным голосом запел быстрый и бодрый зачин. Тепись, его слегка раскусые и прищуренные глаза горели ещё ярче. С первых же слов песни захватило внимание слушателей она ли ваш свободный и быстрый как река акин пел её повернувшись к абаю но глядя выше его головы он питал о том что в прошлую ночь видел во сне абая который одиноко стоял в бескрайней степи было ли то утром или вечером байкакшин не помнит где это было не знает Лишь как туманный мираж, видна была одинокая фигура абая. Казалось, тот насторожившись, чего-то ожидал. И вдруг пасмурный сумрак вокруг него зашевелился. С разных сторон на абая кинулись рычащие хищники. Один был похож на свирепого чёрного пса, второй на голодного волка с провалившими собаками. Третий был как лиса, которая, чуя запах крови, облизывалась, подкрадываясь. Тёмные, крупные тела не то кабанов, не то леопардов кольцом окружали Абая. И снова всё затянулось мглой, крутящейся в вихре, и Абай чудующее исчезли. Убык как ше засемилось сердце. Глаза его наполнились слезами. "Абай!" изо всей силы закричал он. Настала тишина. Когда же он в страхе выглянул туда, где был Абай, там всё совершенно изменилось. Светило солнце, сияло ясное небо, а в кольце хищников На место абая стоял лев. Он рычал, вскинулся в прыжке, с напой огня брызнули от него. Лев прыгнул в самую гущу зверей. Он разорвал клычи чёрному псу, и жадного волка, и коварную лису, и кабана с кривойми клыками, и леопарда. Шесть, летело с них, кровь стекала струями. Ещё недавно грозные хищники лежали с переломанными хребтами, с окровавленными головами, визжали и стонали в предсмертных судорогах, зализывая раны. И лев, одиноко стоящий на высоком холме, грозно вопрошал: "Остался ли где-нибудь ещё враг?" Как тяни, он царапал скалу. Вождьом как цаилом бил в себя по бокам и рычал. Вот весь мой сын джигиты. А теперь поконем, воскликнул Байкокше, закончив песню и первым зашагал к коню. Уже вечерело. До ночёвки. Надо было сделать еще один переход. Байкокше, то и дело подстегивая своего рыжего коня, быстро ехал впереди, не давая другим поравняться с собой. Всадники растянулись длинной цепочкой, подгоняя коней. Только теперь, ускакав вперед, Байкокше улыбнулся себе в бороду. 4 дня тому назад Дыркембай, к которому он заехал в гости, рассказал ему, что Абая вызывают на допрос в Каракола. Он сообщил также и о том, что делалось в ауле Тикежана. Дыркембай предложил старому акыну сопровождать Абая в поездке. Впрочем, Абая нынче объединились все В степи подле от Каменеры, в городе чиновники и любители взяток, с волнением говорил Доркынбай: "Поезжай с ним. Поддержи чем-нибудь Абая. Придай ему сил. Пришло время, когда и мы с тобой должны помочь Абаю". Этот совет верного друга и вызвал вдохновенную песню Стерва, кино.